Глава 1. Артур. За окном светило солнце. У меня в кармане без остановки вибрировал мобильный, а я шёл грабить одну очень привлекательную заучку. Вопросом зачем я не задавался, потому что маленькая фурия на днях влетела мне в грудь из-за угла, а я лишился законного завтрака в виде вкуснейшего пирожка, потому что он выпал из рук, а я прикусил язык. И всё из-за нахальства одной зубрилки, которая мне же и нахамила, обозвав физкультурником. Я в обочках. И когда я выразил своё негодование тем, что потерял пирожок, она же вздёрнула свой курносый носик и посоветовала мне меньше есть. У меня тогда дар речи пропал и долго не возвращался. Но, Во во-первых, меня никогда так не оскорбляли. Во-вторых, я был голоден, а впереди маячил целый учебный день, после которого должна была быть тренировка, а тренер гонял нас до седьмого пота, и ему вообще фиолетово. Успел ты после универа перехватить пирожок или голодным пашешь? Мой прикушенный язык Уизваленная самолюбие и пирожок должны были быть отомщены. Поэтому я вооружился кастрюлей и решил заучку позлить. Как раз заметил, что она идёт в общую общажную кухню с кастрюлей и продуктами для готовки, выждал 20 минут и пошёл на дело. Из-за угла успел заметить, как она возвращается в комнату и довольно потёрла ладони. нашёл знакомую уже кастрюлю с огромной нарисованной грушей и от души поделился её обедом с собой любимым заучки оставил одну порцию я же не она чтобы отбирать всё ты что делаешь Охнул знакомый голосок за моей спиной. Я хищно улыбнулся и медленно обернулся, заметив взлющую заучку, стоящую рядом со мной с половником в одной руке и пачкой соли в другой. Делюсь обедом, подмигнул ей. Очень вкусно, только соли мало. Ты, ты, да ты Кажется, её заклинило, а правый модный очков сползла на кончик носика. Очень захотелось поправить ей очки, но заучка так смотрела на меня своими зелёными глазками, что протягивать руку я опасался, ибо была вероятность потом протянуть ноги. Я, я да, это я, согласился я с аргументами девчонки. Положи на место. Это воровство. Я я декану пожалуюсь. Это не воровство. Я просто экспроприирую экспроприированное, выдал я. Ты воруешь моё. Поправила меня заочка, удобнее перехватывая половник. Тебе бы не помешало меньше есть, вернул я ей её же совет. Хотя я бы за очку откормил килограммов на пять. Маленькая, худенькая, хрупкая такая. И сопела возмущенно куда-то в район моей груди, потому что ростом мала. Но хамство должно было быть наказано, а слово «физкультурник» в мою сторону забыто. «Мне!» — ахнула блондинка. Мотнула головой, от чего тот круассан, который она навертела на голове вместо причёски, гневно затрясся. Верни, что украл, немедленно. Не могу. Я голоден. Нагло шаря глазами по её лицу, сообщил я. Спасибо, малышка, что избавила от мук стояния у плиты. "Гад, вор и скульптурник", негодовала она. «Опять это слово!» — закатил я глаза. «А ты, заучка! А ты...» Мне вдруг стало интересно, а умеет ли она вообще ругаться. С виду типичная такая мамина радость, папина гордость и дедушкино сокровище. «А я...» — напомнил я, аккуратно обходя её по дуге. «Гренадёр!» — на выдохе выпалила она. ты даже такие слова знаешь, уважительно произнёс я, наклоняясь ещё ниже к её лицу, почти пополам сложился. Да чтоб тебя! психанула она, взмахивая руками. Не советую со мной драться, у нас разные весовые категории, улыбнулся я, потому что злая заучка вызывала только улыбку на лице. Я тебе это припомню, пообещала она. Буду ждать, мурлыкнул я и гордо удалился с кухни, оставив Заочку усваивать первый урок. Никогда не хами боксёру и не обзывай его физкультурником, потому что обидить и нас может каждый. А вот убежать только легко отлет, и то не факт. Дошёл до своей комнаты, оценил кулинарные способности Заучкина отлично и воодушевлённый стал собираться на тренировку. Пока шёл по общежитию, взглядом искал бланденистый круассан на макушке, но её не было, а жаль. Отправился в тренажёрный зал и ввалился в раздевалку, где уже тусовались мои друзья. Открыл свой шкафчик, бросил на лавку спортивную сумку и достал форму. Арт Тебя по голове кто-то треснул? Что ты улыбаешься как блаженный? заржал Влад, заметив выражение моего лица. Я поел, сообщил я. О, это великое событие, важно согласился Аникей. Сегодня как раз взвешивание. Блин. Вот о взвешивании я забыл. Я греп под тренера за лишние 300 г, пробежал несколько лишних кругов, гадая, это мне карма за заучку прилетела или просто не повезло.